Глава 13. Короткая джинсовая юбка, маечка в облипку, джинсовая куртка с воротником-стойкой и сумка, в которой можно было потеряться. На этот раз пришлось отказаться от привычного комбинезона. Я смотрела на Теренина через окно, ожидая, когда можно будет начать спектакль. Расчет был на самое, что ни на есть низменное. На соблазнение молоденького, да чего ты меня довел, Оракул, парнишки в не очень трезвом состоянии. И вроде чего проще, но внутри никак не складывалась картинка. Не было того куражного ощущения, на котором запросто совершалось невозможное. Парень пришел сюда час назад с друзьями-сослуживцами. Сначала тихонько сидел за барной стойкой, потягивая пиво. Его компания за час успела перебраться за столик и так набраться, что оставалось только удивляться, каким образом он один доставит их обратно в часть. За этот же час я, признаться, чуть запоздала, поняла, что парню не 18, и он вовсе не солдат-срочник, как было сказано в выданном мне досье. Ибо срочники, опять же, судя по досье, на место отправки ходят в увольнение прямо в той же форме, а эта компания была вся в гражданке. Значит, контрактники. И Теренин среди них явно белая ворона. Пил он только пиво, да и как пил, потягивал, словно ждал чего. Остальные уже отпускали шуточки официанткам, громко смеялись, пытались долить парню в пиво чего-то покрепче, но он все еще скромно сидел с краю и лишь улыбался, когда шутки, судя по смеху, выходили удачными. По всем параметрам входить следовало сейчас. Пьянее он вряд ли станет, а вот протрезветь вполне даже мог. Да и моя персона, маячившая под окнами, уже однозначно привлекла лишнее внимание Бригенов. Пару раз даже пришлось притвориться, что разговариваю по местному аналогу фона. Поэтому, когда очередной завсегдат ты вышедший покурить принялся недвусмысленно предлагать мне весело провести время, я решилась. Бар во всех мирах бар. Запах пива, перегара, курева и дерева. Едой тоже пахло, но как-то странно. Не горячей. А вот кофе я учуяла практически еще за дверью. Чуть задержалась на входе, оценивая обстановку, и прошла прямиком к стойке, где была пара свободных стульев. Затертые до блеска сиденья, лаковая поверхность стойки и стакана с гравировкой. Да, пожалуй, этим местный бар отличался от средневекового, где пиво тебе бы в глиняной кружке, а стульев вообще не было. Столы до скобьи. И лаком даже не пахло бы. Здесь же играла какая-то музыка, довольно мелодичная. Бармен, молодой мужчина с приметной бородой и почему-то в черной майке с надписью «Жилетку забыл дома, носовые платки на стойке», выжидательно приподнял брови, видимо, интересуясь, чего изволю. Я заказала кофе и бухнула сумку на стойку. Поймав от хозяина стойки недоброжелательный взгляд, я извинительно улыбнулась, перевесила сумку на спинку стула и как бы случайно встретила взглядом с Терениным. В том, что он меня узнал, сомнений не было. Я же сделала вид, что вспоминаю, где его видела. И тоже вспомнила, приветливо кивнула. Теренин тут же поднялся и направился ко мне. «Так просто?» «Я вас помню. Вы у нас в медпункте лечились на прошлой неделе. Вы же журналистка, да?» Парнишка выдал всю тираду на одном дыхании и уселся на соседний стул без приглашения. «Да, а я-то гадала, где я вас видела. Я тогда была, видимо, еще не в себе, голова, помню, кружилась очень. Но вот ваши веснушки запомнила». Парень смутился, но лишь на секунду, почти сразу переходя в наступление. «Куда же вы исчезли? К капитану тогда влетело». М -м, «Не горюй». Он закатил глаза, а я чуть не чертыхнулась. «Что, очень переживал?» «Ну, скажем так, вам лучше с ним не встречаться. Полковник Савин его чуть не...» Мой собеседник вовремя осекся, внезапно покраснел. А я внутренне выдохнула. Хорошо, что вот тут не было. «А вы тут отдыхаете, да?» Я попыталась сменить тему, уходя от ненужного вопроса. Теренин обернулся на секунду, но я успела поймать пренебрежительный взгляд. Компании ему явно не нравилось. «Да, отдыхаем. Вечер, выходные. В город вот выехали». В центре народа больше не протолкнуться. А здесь, на окраине, всегда есть место. Я понятливо закивала. А вы как здесь? Опять по работе? Была недалеко. Решил зайти кофе попить. Бармен вовремя подставил мне чашку. Я ткнула в нее, доказывая свои слова. Теренин тоже заказал кофе. Его друзья довольно громко отпустили шуточку по поводу, какую Чику зацепил Костян, и мой собеседник смутился. Я довольно ярко представила, что именно можно вложить в понятие Чика, и подумала, что, в принципе, это почти соответствовало моему нынешнему сценарию. Тут же родилась идея, как его слегка подправить. Я подвинул чашку Теренину, но руку убирать не стала, и даже сдвинулась на самый край стула, чтобы коленками задеть соседа. «Хотите? Я подожду вашу». «Что-то очень горячо». Теренин мой маневр... Встретил удивленным взглядом Он перевел его с чашки на мои коленки Потом на лицо «Да ничего, сейчас постоит и остынет» Протянул он, отодвигая чашку Неожиданно надыкаясь на мои пальцы «Как вас зовут?» Перешла я в наступление «Зовут? Ну не Костян же?» Посмеялась я, добавляя шарма взгляду «Или вы хотите, чтобы я называл вас по фамилии?» «Константин» Он отодвинул руку И мне ничего не оставалось, как только подвинул к себе чашку и, положив ногу на ногу Отпить горячий напиток Кофе был вкусным, кстати. В этом мгновение я почувствовал за спиной движение, и на мое плечо легла чья-то рука. «Детка, зачем тебе этот желторотый? Он и знать не знает, что с такими, как ты, делать нужно!» Я обернулась посмотреть, кто там такой смелый, и наткнулась на свиноподобное существо с красным, давным-давно пропитым лицом. На незнакомце была кожаная куртка, что в такую жару объясняла сногсшибающий запах пота. Меня замутило. «Эй, Теренин!» Оказался не из робких. Он поднялся со стула, но я сразу поняла, что в потасовке бугаю в кожанке солдатик проиграет. Лапа незнакомого наглеца, все еще лежавшая на моем плече, была не маленького размера. Пришлось придержать возмущенного парнишку рукой и повернуться к неожиданному кавалеру. Растянув губы в улыбке, я, превозмогая рвотные порывы, наклонилась к уху Дон Жуана. — Если не получится с желторотиком, то буду ждать тебя через полчасика у выхода. А что еще можно было сказать ему в таком состоянии? Не нарываться же на проблемы. Бугай руку убрал, глянул в сторону Теренина и, хмыкнув, подмигнул мне. Я довольно вернулась к недопитому кофе. Очень хотелось перебить запах пота незнакомца, и я с наслаждением вдохнул аромат напитка. «Вы смелый, Константин!» – похвалила я защитника и, повернувшись к бармену, попросила воды, дабы охладить пыл Теренина. Он все еще сверлил сидящего за моей спиной Бугая, но, услышав комплимент... Стушевался и сел на место. На поставленный перед ним стакан с водой покосился, но пить не стал. «Не выношу наглости. Похвально. Это вы всегда так? Или из-за меня?» Я стрельнула взглядом через бортик чашки, отпивая кофе. Пенка обхватила мою верхнюю губу, и я не стал убирать ее салфеткой, слезнув языком. Теренин проводил мой язык взглядом. Я внутренне улыбнулась. «Из-за вас. Ну, то есть я хотел сказать всегда», сбился парнишка с воинственного настроя. Вы мило смущаетесь. Давно не видела, чтобы кто-то так искренне краснел. Теренин вовсе залился краской. «Может, уйдем отсюда?» — предложила я. «Как-то мне не слишком уютно. Хотела провести приятный вечер, а тут...» Теренин кивнул, но в этот момент отвергнутый поклонник почувствовал, что рыбка срывается с крючка, решил помешать моим планам. Он заревел что-то вроде «Эй!» и попытался схватить меня за руку, но от чего то передумал. «Я...» Поискала глазами, чем бы в него запустить напоследок, и наткнулась на стакан с водой, стоящий у Теренина. Сам Константин уже был на ногах, но влезать в драку не торопился. Он как-то непонятно хмыкнул, а я снова почувствовал чью-то руку на своем плече. Плечо было здоровым, но это не значило, что я была этому рада. Рука моя сама схватила стакан, и я, развернувшись, выплеснула его сдержимое в лицо мерзавца. Молчаливая пауза дала мне время прийти в себя». Напротив меня стоял капитан Рокотов, собственной персоной, а по его лицу стекали капли выплеснутой мной воды. Виду капитана был пугающим. Точнее, мне стало страшно. Бугай, видимо, оттесненный капитаном ранее, неприлично заржал, но тут же получил локтем солнечное сплетение, закашлялся и принялся хватать ртом воздух. Рокотов, успокоив противника и не отрывая от меня сурового взгляда, спокойно стер капли воды ладонью. И я сглотнула. Рукой, дотянувшись до стойки, я вслепую нащупала салфетку и, протянув ее капитану, проговорила «Добрый вечер». Он вытерся теперь уже салфеткой и, сложив руки на груди, обтянутый белой футболкой хмыкнул: «Не сказал бы». Объясняться не хотелось. Придумать, как отделаться от капитана за пару секунд не получилось. Нужно было под каким-то предлогом вывести Теренина за дверь и там же переноситься вместе с ним. Внутри я уже призналась себе, что маневр с соблазнением провалился». «Неловко получилось. Вы уж извините. Мы с Константином собирались уже уходить, а тут вы появились». Я посмотрел на парнишку в надежде на то, что он поддержит мое начинание. «Довольно неожиданно. Столько встреч за один вечер. У вас вся часть в этот бар ходит?» Вопрос предназначался Теренину, когда, как вся остальная моя тирада Рокотову. «Я, собственно, товарища капитана ждал», — разрушил мою последнюю надежду Константин. «Мы с ним договаривались встретиться здесь, поговорить». «Наши с вами планы госпожу Кит не касаются, Теренин, прервал его капитан. «Да и отложить их придется. Потому как у меня внезапно наметился другой разговор. Вы же уделите мне минутку, госпожа Кит». Я сжала зубы, чтобы не вырваться, «Но почему, как только он оказывается рядом, начинает происходить черти что? И как теперь себя вести? Что ему рассказать?» «Ну, Оракул удружил. Терру он уничтожит. А то, что меня сейчас уничтожит, тебя не волнует?» «Я бы рада остаться поболтать, но собиралась уже уходить. Проводите меня, Константин». Я двинулась было к парнишке, но тут крепкая ладонь капитана подхватила меня под локоть. «Я настаиваю», — проговорил Рокотов сквозь зубы. И потому, насколько сильным был его захват, я поняла, что разговор избежать не получится. Капитан потянул меня в сторону столиков, и мне пришлось подчиниться». Проходя мимо своей цели, я задержалась на секунду, вызывая еще больше недовольства Рокотова. «Константин, вы подождите меня. Я буквально на пару минут. А потом мы с вами пойдем». «Думаю, вас и товарищ капитан сможет проводить». «Абсолютно верно, Теренин. Не волнуйтесь, я сопровожу девушку до...» «На чем вы сегодня приехали?» Я в отчаянии посмотрел на ускользающую буквально из-под носа цель. Теренин утратил ко мне всякий интерес». «Вы совершенно не подходите мне для сопровождения», — зашипела я, вырывая свой локоть из ладони капитана. «Мало того, что вы нарушили все мои планы, так еще и решили совсем испортить мне вечер». Брови капитана поползли вверх. Он еще раз взглянул на своего помощника, потом на меня и снова на Теренина. Тот сконфуженно, слова Оракулу, хотя бы это было вовремя, опустил взгляд. По лицу Рокотова пробежало непонимание, тут же сменившееся раздражением. «Я не задержу вас надолго, только задам пару вопросов, пока вы здесь. А то стоит выйти вам за дверь, как ищи свищи вас. Знаем, проходили». Сказав это, он подтолкнул меня вперед, своим мощным торсом отрезая от худосочного ухажера. «Не волнуйтесь, Теренин, мы ненадолго». Я села за столик зла и готовый разорвать капитана на кусочки. Так что стакан воды, выплеснутый ему в лицо, теперь уже казался мне мелочью, не стоящей внимания. Капитан опустился на стул напротив меня. Я проводила вернувшегося за стойку Теренина тоскливым взглядом и перевела его на капитана. «Какого черта вам надо?» Тот пошевелил сомкнутыми губами, видимо, пережевывая несказанные слова. «Хорошо», — сказал он подчеркнуто медленно. Намеревайтесь разговаривать в прежнем тоне? Тогда я тоже вправе задать вам этот вопрос. Какого черта?» Голос капитан не повысил, но и без этого было понятно, что он взбешен. «Куда и как вы исчезли из госпиталя?» Я ждала этого вопроса и одновременно понимала, что разумного ответа на него так и не придумала. Во-первых, потому что не собиралась снова встречаться с этим невозможным человеком. Во-вторых, потому что разумного ответа на этот вопрос попросту не было. «Считайте это моей очередной тайной?» «Нет!» Ладонь капитана ударила о стол, и на грохот повернулась добрая половина зала. Я, поймав встревоженный взгляд бармена, улыбнулась и покачала головой, мол, «все в порядке». Сама же, не переставая улыбаться, одарила капитана убийственным взглядом. «Вы в своем уме?» «В своем!» — недовольно выдавил он, и вдруг подался вперед, приближаясь ко мне. «Я жду ответа!» «Я не обязана вам отвечать!» «Обязаны! Вы обязаны мне жизнью!» Он прищурил один глаз и зло процедил. «Вам не кажется, что ответ на вопрос — это не слишком большая плата за это?» Я задохнулась от возмущения. Напоминать мне об этом было низко. «Я вас об этом не просила!» Не менее зло выплюнула я в ответ. «Бросили бы, и дело с концом!» По лицу капитана пробежала судорога. Он стиснул зубы, но взгляда не отвел. И я не отводила, не собираясь проигрывать ему. Совесть грызла меня изнутри, говоря, что он прав. Он спас меня и был достоин правды, вот только правду эту я ему открыть не могла. Я сдалась первой. Отведя взгляд, откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. Я ушла. Выждала момент, когда вы отвернулись, и ушла. Уехала. «На лифте», — вовремя вспомнила я нашним разговор на лестнице. «Все?» Капитан смотрел на меня, и века его чуть подрагивала бы, давая недоверие. На вопрос ваш я ответила. «Мне жаль, что вам досталось от начальства. Но изменить что-либо не в моих силах». Я поднялась со стула. «Не скажу, что была рада встрече. Прощайте, капитан Рокотов. Желаю всего хорошего и надеюсь больше вас никогда не увидеть». Он перехватил меня за руку. «Я знаю, что вы что-то скрываете. Чувствую». И могу вам точно обещать, что если ваши интересы каким-либо образом пойдут вразрез с моими принципами, я найду вас и тогда не обессудьте. Я вырвала руку и, опершись на стол, склонилась чуть ли не к носу. «Искренне не советую вам угрожать мне», – прошипела я ему в лицо, неосознанно вдыхая будоражащий аромат его лосьона. Теренина я перехватил у стойки. Бросив крупную местную купюру на стол, я зацепила свою сумку, Потом бесцеремонно ухватила парнишку за запястья и потащила к выходу. «Еще несколько шагов, Эрика, еще чуть-чуть, и перенесемся». Подстегнутый адреналином жужжание внутри было уже почти невыносимым. «Знаете, Эрика, вы правы. На улице темно, я провожу вас до машины, но потом, пожалуй, вернусь». Принося оправдываться Тиренин, шагая следом за мной. «Мне все еще нужно поговорить с капитаном». «Вернетесь, вернетесь!» – торопилась я. «Никуда ваш капитан не денется. Пару минут – это все, что мне от вас нужно». Что же все-таки в этом парнишке такого, что из-за него Оракул готов уничтожить Терру?» Дверь подалась легко, выпуская нас в объятия ночи. Стоянка была пустой. Я сделала пару шагов от двери и повернулась к Константину, стягивая с плеча свою куртку. Тот даже отступил на шаг, испугавшись моей напористости. «Не бойся». Ухотив его за ладонь, я прикрыла глаза, настраиваясь. Тело мое привычно наполнило жужжание, и запястье чуть засветилось, ожидая контакта. Теренин дернулся назад. «Что это?» Я открыл глаза и подтянул руку Теренина к своему запястью. Он потянул руку на себя, и тут дверь бара распахнулась. Рокотов оттолкнул меня от своего помощника и, беспардонно ругаясь, схватил меня за светящееся запястье, намериваясь куда-то потащить. Свечение мгновенно охватило его ладонь, и я с отчаянием поняла, что вся операция полетела псу под хвост.